За ним упрочилась слава человека неподатливого, крутого, гордого, не только с людьми маленькими, но с ровней, с которой он то и дело заедался из-за места. Тренко отвесил ему земной поклон, но боярины бровью не повел, он читал уже сказку от Тренке. Он вполне согласился с заключением Диака, что, вернее всего, тренка подослан Разиным баламутить Москву, и не потому согласился Боярин с этим, что он считал это заключение правильным, а просто потому, что это было заключение готовое, которое избавляло его от пустой траты времени. Таких Тренок за год проходило через его руки тысячи. «Так ты говоришь что воровской атаман послал тебя сюда разведать бесстрастным голосом не подымая глаз проговорил боярин так что с ним можно было только согласиться но трка так перепугался, что сразу же возопил что ты боярин такого слова я и не молыл я сам от воров уббег своей волей ну сам убекг повторил боярин все тем же бесстрастным тоном и «Запираться, брат, нечего, лучше тебя от этого не будет. Возьми его и допроси как следует». Обратился он к жирному дьяку с большим белым лбом, разной величины глазами и слегка съехавшим на бок ртом. «И сейчас же доложи, и программы ты подметные дознай». «Слушаю, боярин», — поклонился дьяк и обратился к Тренке. «Ну, ты, иди за мной». Тренка, путаясь ногами, пошел за широкой жирной спиной дьяка. На душе его было очень тоскливо. Так все ясно, а они вот тянут и тянут. Лучше бы просто идти домой, но отодрал бы господин на конюшне, как Сидорову козу, да и конец. Эх, то-то вот темнота все наша. И, перешагнув через высокий порог, оба они очутились в застенке. Это был большой сарай с маленькими окнами под потолком. В окнах были железные решетки. Всюду висели и валялись кандалы и цепи ремни. Змеялись страшные кнуты из лосиной кожи, вымазанные засохшей человеческой кровью. На полу стояли железные жаровни и валялись полосы железа, которыми жгли тело при пытке, и валялись клещи, которыми рвали тело. У стены стояла скамья, вся утыканная гвоздями острием вверх. В деревянном засаленном ящике лежали деревянные спицы, которые загонялись пытаемым под ногти. А среди всего этого тянулся из стены в стену толстый деревянный брус, в которому подвешен был деревянный же блок с пропущенной через него веревкой, то была дыба или виска. И стоял в воздухе какой-то неуловимый, но тяжелый дух, от которого свежего человека мутило. На стук двери со скамьи поднялись дремавшие в тепле заплечные мастера. Один чернявый, широкоплечий, с бычьими глазами, а другой очень худой, ребой с широким ртом и ловкими кошачьими движениями. — Ну-ка, братцы, постарайтесь, — кивнул им на Тренку разноглазый дьяк. И вдруг Тренка понял все. — Боярин! — бросился он в ноги дьяку. — Помилуй, вот как перед истинным все по правде обсказал, ничего не утаил. «Да не я, господи! Ведь сам своей волей воротился, боярин!» Тренко знал, что Диак совсем не боярин, но он думал, что, польстив, он скорее смягчит его сердце. «Ну вот вы всегда так», — вяло сказал тот, ковыряя деревянной спицей в гнилом зубе. «Сами затягивают дело, а когда дойдешь до пристрастия, веришь жат, как зайцы. Повинился во всем сразу, по-хорошему, и...» Он оборвал. И тебя сразу без хлопот повесили бы, хотел он сказать, но упрек в такой форме ему самому показался неубедительным, и он только прибавил нехотя. — А то водят и водят. — Боярин, смилуйся, вот видит, Бог ни в чем не повинен, — молил Тренко. — Век за тебя молить буду. — Да нечто то я, — лениво ответил Дьяк. — Я человек сам подневольный. Что прикажут, то и должен я исполнять. Ну, а между прочим, время зря терять не полагается, — деловито сказал он палачам. Он отошел в сторону, сел на лавку и стал ковырять гнилой зуб. Диковинное дело, пока ковыряешь, ничего, как только перестал, опять мазжит, опять сверлит так, что инда вся жизнь имела. А палачи уже разделит ренку связали ему сзади руки и надели на них кожаный спряжками пряжками хомут. Потом ребой связал ему ноги так, чтобы можно было просунуть между ними бревно.